Раздел шестой. Подъехав к отцовскому дому, Катя толкнула незапертую против обыкновения калитку и от удивления замерла. Когда он успел надстроить еще один этаж, обложить белым кирпичом, теперь он похож на дом Яны и Григория. Вспомнила она. Но ведь папа ни разу у них не был. Розовые кусты свежие, а георгины до сих пор не выкопаны, почернели от заморозков. Странно. Арина Ивановна такая любительница цветов. Неужели забыла или времени не хватило? Надо ей помочь. Непонятно как, но в ее руках тут же оказалась лопата. Поддев корневище, Катя глянулась. Куда бы сложить? Ничего подходящего рядом не было. Но в сарае за углом, как ей помнилось, были пустые ящики и старые ведра. Бросив лопату, она направилась к сараю. Белая занавеска на окошке. Так ведь это и не сарай вовсе, а маленький гостевой домик. Когда же все-таки он успел перестроить? Застыла она в недоумении, забыв о георгинах. В этот момент открылась дверь из домика сарая, высыпали женщины в ярких цветастых юбках, мужчины с серьгами в ушах, ребятишки, целый цыганский табор. Не обратив на Катю никакого внимания, а вернее просто ее не заметив, Они скрылись за домом. — Пойти посмотреть что-то? Как зачарованная, побрела она следом, вышла к беседке, где летом семейство пило чай и снова остановилась пораженная увиденным. Вместо участка, отведенного под картошку и грядки, перед ней серебрилась гладь большого пруда. Чистая прозрачная вода отсвечивала голубизной неба, приятным журчанием ласкал ухо, бегущий рядом ручей. На камнях, подставив солнцу ярко-зеленые спины, грелись огромные диковинные лягушки. Неожиданно на другом берегу появилось стадо слонов. Гигантские животные опустили хоботы в воду, высоко их подняли и, хлопая ушами, устроили настоящий дождь. Водяные брызги засверкали в солнечных лучах яркой многоцветной радугой. — Да у отца здесь просто рай! — широко раскрыла глаза Катя. И тут ей на плечо опустилась дивной красоты птичка и залилась такой знакомой трелью. Машинально отключив в телефоне будильник, Катя разлепила глаза и глянула на дисплей. Половина седьмого. Господи, как же хочется спать! И зачем она завела его на такую рань? Так, так, надо вспомнить. В голове слегка прояснилось. Полевые, ага, неимоверным усилием воли она заставила себя покинуть диванчик, доплелась до ближайшего санузла, вползла в душевую кабину, открутила краны и шагнула под тугие тяжелые струи. Сознание и тело отчаянно сопротивлялись такому насилию. Ноги тут же подогнулись, спине срочно пришлось искать опору. Опустившись на корточки, Катя свернулась калачком и уперлась лбом в стеклянную стенку. Спустя минуту сквозь туманное Марево она заметила фигурку детскую. Лиза идентифицировала она. Дети, сад, школа. Откуда-то из глубин подсознания. Пошли слабые сигналы. — Надо ехать на работу. Черт! Сосновская! Как током ударила Катю, сон будто рукой сняло. Растаял, смылся и исчез в водовороте в углу душевого поддона. — Доброе утро, Лизонька! Сашенька проснулась. Приоткрыв дверцу, протянула она руку за полотенцем. «Доброе утро, тетя Катя! Саша еще спит. А мне можно в душ?» «Конечно, солнышко. Заходи». «Вы только Сашку без меня не будите?» — попросила девочка. А вдруг она испугается, начнет капризничать. Ее всегда мама поднимает. «Не волнуйся, я не стану ее будить. Пойду посмотрю, как там мама, а ты принимай душ». «Золотая девочка!» — вздохнула она. Людмила, похоже, спала. Во всяком случае, дышала спокойно и ровно. Катя на цыпочках пробралась в ванную, нашла на туалетном столике крем для лица, тональник, высушила феном волосы, надела линзы и все так же бесшумно выскользнула из хозяйской спальни. В детской ее уже ждала одетая и причесанная Лиза, Пришлось в очередной раз подивиться не по годам взрослому поведению девочки. Вопреки опасениям, младшая дочь Полевых отнеслась к процессу утреннего подъема так же ответственно. Не капризничала, быстро вскочила, почистила зубки, оделась. Вот это воспитание отдала должное родителям Катя. Что ж теперь? Да-да-да, завтракать. Открыв дверцу холодильника, она сразу наткнулась на знакомой кастрюли, Каша? Котлеты? — йогурт! — в один голос заявили сестрички. Наблюдая краем глаза, как девочки ковыряют ложками йогурт, она прошла в прихожую и набрала домашний номер Колесниковой.